когда я перестала убеждать себя. тенись высоко, ведь звезды спрятаны в глубине твоей души. Мечтай глубоко, ведь каждая мечта предваряет цель. Помела Вол Стар. Для середины апреля во Флориде было прохладнее, чем обычно, поэтому кондиционер был выключен. Из-за этого в квартире стояла непривычная тишина. Было полтретьего ночи, когда меня разбудил шум, доносившийся из гостиной. Мужа рядом на кровати не оказалось, а на его подушке спал кот. Я встала, чтобы удостовериться, что слышу именно супруга, а не кого-то еще. Пока я открывала дверь и шла по коридору, я чувствовала что-то не так. Чем ближе я подходила к гостиной, тем сильнее меня накрывало ощущение страха. Когда я заглянула в гостиную то сначала не поверила своим глазам, а затем почувствовала отвращение с щепоткой предательства и душевной боли. Муж стоял на четвереньках посреди комнаты, совершенно голый, и искал свой камень крека. Это произошло снова. Я стояла и смотрела, как муж обыскивал ковер, заглядывал под диван, рылся среди подушек в поисках наркотиков. Я стояла и думала. Что же я наделала? Почему это происходит со мной? Как я снова оказалась в этой ситуации? Не сказав ни слова, тихонько вышла из комнаты и вернулась в спальню. Я поняла, что это никогда не кончится. Супруг не изменится. А значит, перемен должна добиться я сама. Пару дней спустя я ушла от мужа навсегда. Собрала вещи, которые смогла, и оставила позади 20 лет жизни. Это было непросто. Мне пришлось снова переехать жить к маме. У меня не было ни денег, ни работы, ни машины, ничего, кроме одежды и пары личных вещей. Прожив в Миссисипи почти год, я так и не смогла никуда устроиться. Пособие по безработице было минимальным, а мои перспективы на будущее безрадостными. С каждым днем я становилась все более подавленной, И в какой-то момент даже начала сомневаться в правильности своего решения уйти от мужа. Я стала убеждать себя в том, что моя старая жизнь была не так уж плоха. У меня имелся собственный дом и работа. Теперь же я была безработной, жила у матери в сельской местности вдали от цивилизации. Отправилась в центр занятости, как делала уже много раз с тех пор, как переехала сюда. Но в этот раз мне предложили получить дополнительное образование. Адвокат моей родственницы предложил ей получить диплом, и тогда он сможет нанять ее помощницей в свою контору. Но она решила, что этот вариант ей не подходит, а я подумала, что этот вариант подошел бы мне. Меня всегда интересовали законы. Пойти в университет учиться на юриста мне было уже поздновато, но ведь возраст не помешает стать помощницей адвоката. Так я и поступила. В центре занятости заполнила заявку на получение федеральной помощи, прошла вступительный экзамен в Северо-Восточном общественном колледже и уже через пару месяцев попала в программу обучения помощников юриста. Я стала более уверенной в себе и почувствовала, что у меня снова появилось предназначение. После года обучения я узнала достаточно, чтобы самой заполнить и отправить бумаги на развод. У меня ушло на это гораздо меньше денег, чем если бы я обращалась к адвокатам. Через два месяца процедура развода была окончена, а моя новая жизнь только начиналась. Я встретила замечательного мужчину, который не стремится убежать от реальности, принимает меня, такой, какая я есть, поддерживает и говорит мне, что любит. Просто за то, что я существую. Элейн картрайт